Глава вторая. Стальной дворец алого стекла. Экипаж все же пришлось взять. Дело в том, что архитектурные планы нами, с которыми мне удалось заранее ознакомиться по книгам и атласам, значительно отличались от того, с чем я столкнулся в действительности. Здесь не земля, здесь с улицами и нумерация домов повсеместная путаница. Плюс художники во всех мирах одинаковые. Вот и эти рисовали по известному принципу «я так вижу». В итоге слегка заблудился, но при этом случайно вышел к площади, на которой располагалась стоянка тех самых экипажей, к услугам которых изначально прибегать не намеревался. И несмотря на рассветный час, некоторые извозчики уже приступили к работе. Выбрав самого приличного на вид, скомандовал вести к стальному дворцу. И на этом общение завершилось. В отличие от земных таксистов, местный оказался словоохотлив. Возможно, он и не прочь высказать все наболевшее, однако сословная разница на язык давит. Ведь представляться не обязательно. Опознать аристократов в пассажире несложно. Есть некоторые мелочи в прическе, одежде и манере подавать себя, которые многое говорят даже не самым наблюдательным людям. Я ведь больше десяти лет воспитывался женщиной из древнейшей семьи Равы. Это серьезно, такая даже паралитика быстро научит выглядеть благородным. А я пусть и не был живчиком, но и к паралитикам не относился. Поездка затянулась. Нами город большой и густонаселенный. Здесь, несмотря на отсутствие автомобилей и раннее утро, можно угодить в пробку. Опытный извозчик огибал рынки, куда торопились торгаши, и избегал прочих мест, где в такое время случаются заторы. Плюс пришлось сделать объезд вокруг центра, почти целиком занятого императорским кварталом. Туда не всех и не всегда пускали, а уж обычные экипажи почти никогда. Стальной дворец и сам занимал отдельный квартал немаленькой площади. Когда-то на этом месте располагался отдельный бастион, вынесенный за городское укрепление для контроля одной из нескольких стратегически важных высот. С нее полагалось эффективно обстреливать войска противника, если те полезут на штурм. Прямо вдоль стен можно снаряды запускать, уничтожая осадную технику и живую силу, которая будет там толпиться. Город разрастался и в какой-то момент поглотил эту почти самостоятельную цитадель. Укрепления частично разобрали, частично сохранили, а внутри все обустроили по-новому, устроив элитное учебное заведение. Однако былое назначение этой территории выдавало себя с первого взгляда. Трудно не догадаться, что здесь располагалось изначально, когда видишь каменную крепостную стену, вздымающуюся метров на двенадцать. Некоторые башни тоже сохранились, круглые и невысокие, зато широченные. На их плоских площадках когда-то располагались стационарные баллисты, способные метко зашвырнуть тяжеленный снаряд на сотни метров, а то и за километр-другой. Осадная инженерия этого мира даже в глазах такого дилетанта, как я, смотрелась на порядке серьезнее, чем земная. Солидные крепостные ворота дополняли комплект, но все же выглядели не столь монументально и архаично, как каменные укрепления. Створки явно современные, богато украшенные и ажурные. С защитой пожертвовали в угоду красоте. Чересчур легкие, такие даже самому простому тарану на один зуб. Перед воротами наблюдалось оживление. Работники устанавливали массивный стол, перед ним расстилали широкую красную дорожку. Похоже на то, что именно здесь должны встречать кандидатов ученики, но пока что не все к этому готово. Оглядевшись, я не заметил, чтобы в сторонке жались молодые люди моего возраста. Значит, я прибыл первым. Да уж, теперь мне светит репутация торопыги. Будь экипаж закрытым, можно было скомандовать извозчику вести дальше, например, сделать пару кругов вокруг императорского квартала, посмотреть на тамошние достопримечательности, пока здесь не появятся новые кандидаты. Но нет, благородному так вести себя нельзя. Вдруг заметят, такой удар по репутации. Тут даже закрытость повозки не гарантия того, что меня не рассмотрят во всех подробностях. «Кто знает, какие навыки развиты у группы важного вида людей, которые что-то обсуждают, стоя сбоку от ворот. Очень похоже, что это комитет по встрече дожидается, когда же подготовит рабочее место». «Нет, ехать дальше никак нельзя. В таком деле лучше прослыть торопыгой, чем застенчивым. Застенчивый аристократ — тот еще нонсенс. Выше сословия ничем не смутить. Но то оно и высшее». Отпустив извозчика, я перекинул за спину увесистый запличный мешок в связке с оружейным вьюком и с самым невозмутимым видом направился к воротам. Прошел по углу расстеленной дорожки, обогнул стол, краем глаза глядя, как работники спешно расставляют за ним кресло и косятся на меня с недоумением. Но никто ни слова не произнес. Я даже начал надеяться, что так и пройду в ворота. Никто не окликнет, не попробует остановить. «Зря, конечно, надеялся. Наивный, провинциальный юноша. Что с меня взять?» Один из богато разодетых мужчин, стоявший в кругу с прочими похожими на него, повернул голову. Тоже с недоумением посмотрел, после чего резко отвернулся и сказал нечто такое, от чего на меня уставили все остальные. «Пройти мимо пятерки явно не последних здесь людей, которые дружно таращатся на тебя, это как-то невежливо. Но и лебезить тоже нельзя. Не по-аристократически». Приблизившись, я остановился и, не изобразив даже намека на поклон, заговорил. Доброго вам утра, уважаемые. Я пришел сюда, чтобы стать учеником школы Стального дворца Алого стекла, но я не вижу на входе тех, кто заведует приемом. Не могли бы вы подсказать, где я могу их найти? Все пятеро так и таращились молча. Секунда прошла пять-десять. Это начинало напрягать, но я продолжал стоять, изображая из себя воплощение невозмутимости. Один, седой до последнего волоска, болезненно худой мужчина с непомерно круглым для такого телосложения лицом, наконец даже не поклонился, а едва кивнул. «И вам доброе утро, господин!» Затем, глядя как бы сквозь меня, отстраненно произнес. «На молодом господине печать первохрама, высшая печать!» Я едва сдержался, чтобы не улыбнуться понимающе, но при этом с превосходством. «Не зря затеял ту нервную эпопею с Хлонасисом!» Теперь любой, кто может видеть некоторые вещи, сходу определит, что я не просто храм посещал. Все действующие первохрамы Арсы находятся под контролем старых семейств. Церковники там, как говорится, царствуют, но не правят. Ни младшая аристократия, ни тем более зажиточные люди неблагородных кровей не подпускаются к ключам силы высоких порядков. Все открыто только для своих, за этим следят строжайшие. Получить такой ключ за пределами Арсы возможно. Но это будет своего рода иной кластер храмов, не связанных с империей и зависимыми от нее территориями. Печать там отличается, это моментально срисует. Также считается, что подделка такой отметки невозможна, разве что в глупых легендах можно о подобном услышать. То есть носитель высшей печати обладает своего рода паспортом потерять, который невозможно, а фальшивок не существует. Я, разумеется, прикрыл себя не самым простым амулетом, искажающим вид на мой порядок. Вещица не уникальная, но весьма дорогая, и предоставляет качественную маскировку. Однако стальной дворец — это не придорожная закусочная с залежалыми пирожками. Это высшее учебное заведение Равы. Естественно, кандидатов ученики здесь проверяют не первые попавшиеся личности, а спецы своего дела». Этот седой мужчина с кругом сыра вместо головы прекрасно рассмотрел мои атрибуты и многое другое. Отметка первого храма и вовсе сразу в глаза должна бросаться, как ее не прячь. Есть риск, что это не просто мастер, а всем мастера мастер, на уровне настоящей легенды. Такой в теории способен разглядеть то, что я прячу на самом деле, а не просто делаю вид. То есть поймет, что мой порядок выглядит крайне странно, да и сам я весьма мутный. «Маловероятно так нарваться, но шанс есть. Я даже к этому готов». «Ну а что тут такого? Необычные цифры, отметка не просто первохрама асы, а первохрама потерянного — это не преступление. Но даже при такой невероятной наблюдательности в моей отметке испытания он не увидит ничего опасно подозрительного. Пусть тот первохрам, который я посетил, считается утерянным. Это ничего не значит». Его печать ничем не отличается от печати тех храмов, где открывает круги силы вся древняя аристократия Равы. Некоторые закрытые параметры печати, да, способны пролить свет на нежелательную информацию, но, насколько мне известно, посторонним получить к ним доступ или невозможно, или можно лишь с превеликими хитростями и сложностями. Да, засветиться здесь риск всегда есть, не угадаешь. Однако именно в этом случае шансы либо нулевые, лишь немногим выше. Так что я в ответ кивнул самым честным видом. «Да, высшая печать, но я спросил не это». «Простите», — снова изобразил поклон Седой, — «мы не ожидали никого увидеть в столь ранний час. Первые претенденты обычно появляются значительно позже». Я пожал плечами. «Прием начинается утром, рассвело почти час назад. Я что-то делаю не так?» «Нет, все так», — ответил непомерно толстый мужчина, стоявший правее от Седого. Я мастер-брас, в этом году я отвечаю за работу с претендентами. А вы, как я понял, претендент. Могу я поинтересоваться, как вас зовут? Чак из семьи Норрис. В глазах толстяка ничего не промелькнуло. Смотрел на меня, как сытая рыба смотрит на дохлого червяка. Чак из семьи Норрис, вам известны требования к претендентам? Чтите императора, уважать стальной дворец алого стекла, быть не намного младше пятнадцати и не сильно старше 17 лет уметь читать и считать, быть минимум бетой, начиная с четвертой ступени просветления, и альфой с двенадцатой ступени. Всего ступени не должно быть меньше 14. Надо относиться к уважаемой семье и не срамить ее честь. Также надо преподнести ритуальное пожертвование для передачи в имперскую казну, обязаться соблюдать законы и правила во время обучения, иметь при себе личный меч. «Прекрасно, Чак». Не каждый претендент способен без ошибок огласить весь перечень. Даже странно, что впервые вас вижу. Обычно так выражаются те, кто уже пытались пройти обучение. Прошу прощения, что мы вынуждены встретить вас вот так неподготовленными. Действительно, ранний час. Но вы правы. Утро уже наступило. Итак, если не возражаете, пройдемся по озвученному вами списку. Не возражаю. Чтите ли вы императора Чак и Симья «Император Велик, чтить его – это честь, а для моей семьи честь – это смысл жизни. Готовы ли вы уважать Стальной Дворец Алого Стекла? Это самое уважаемое учебное заведение Великой Аравийской империи. Не уважать его невозможно. Господин Чак, просто скажите «да» или «нет». «Да». «Сколько вам лет?» «Шестнадцать». «Вам известно, что возраст можно легко установить?» «Да». «И вы все равно настаиваете, что вам шестнадцать?» «Да». «Прекрасно. Прочтите надпись над воротами. Вошедший сюда становится равным среди равных. Никого нет выше и никого нет под тобой. Помни это всегда». «Отлично. Читать вы умеете хорошо. А как насчет считать? Сколько получится, если взять восемь раз по семь?» «Пятьдесят шесть. А если еще прибавить дюжину?» «Шестьдесят восемь. Хорошо». Толстяк повернулся к Седому. «Мастер Данс, вы не могли бы поточнее описать первые ступени порядка претендента?» «Разумеется, мастер Брас. Господин Чак использует искажающий амулет прямого действия. Амулет показывает, что он рожден бетой, и приличные для бета показатели у него начинаются с четвертой ступени. До альфы он дорос на девятой. Это при начальных для альф 15 атрибутах. Всего у него шестнадцать ступеней, на последней открыто семнадцать атрибутов». «А что у него скрыто под амулетом?» — спросил Брас. «Трудно сказать», — неуверенно ответил Седой. «Мастер Данс, неужели в этом деле для вас остались какие-то сложности?» — удивился Толстяк. «Вы полагаете, что господин Чак вводит нас в заблуждение?» «Вся наша жизнь — это набор сложностей. Не стану и дальше разводить философию, просто поверьте моему богатому опыту. Господин Чак не так прост, каким кажется на первый взгляд, но при этом он не пытается создать видимость, что у него больше атрибутов, чем есть на самом деле. Почти не пытается». Только не спрашивайте, что значит мое «почти». Считайте, что у меня проснулись старческие предчувствия. Есть подозрение, что у этого юноши может оказаться скрытый сюрприз. Мастер поклонился мне. Простите за такие слова, господин Чак. Я никоим образом не пытаюсь выказать неуважение. У нас здесь заведено говорить так, как есть. Так что у него под амулетом?» Нетерпеливо спросил Брас. «Без пустых подозрений, просто говорите, как есть». «Под амулетом картина заметно иная, она совпадает с искажением лишь в том, что он урожденный бета», — ответил Данс. «С первой ступени открыты четыре вида атрибутов при неплохом наполнении. С шестой ступени он альфа с пятнадцатью атрибутами, наполнение близко к максимуму почти во всем, и максимально на некоторых. Всего у него 21 одна ступень просветления, на последней открыто 20 атрибутов также при высоком наполнении» ручая, что у него их не меньше, как бы он ни пытался исказить действительную картину. Такое от меня спрятать в теории можно, но прячущий при этом должен обладать куда большими параметрами. То есть я гарантирую, что господин Чак не преувеличивает свои параметры. Следовательно, он более чем соответствует требованиям школы по атрибутам и ступеням. Выслушивая, как мастерски разоблачают мою маскировку, я едва сдерживался, чтобы не ухмыльнуться с предельно довольным видом. Ну да, разоблачили прелюдно, не поспоришь. Вот только увидели именно то, что я изначально выстроил. Не истинную картину, а запутанную обманку. Научился этому фокусу, получив коллекцию бонусов от первохрама. Да, были опасения, что найдется кто-то, способный добраться до настоящих цифр. Но сейчас опасаться нечего. Даже если местный спец что-то действительно заподозрит, при таком поверхностном осмотре истина для него закрыта на все сто». «Благодарю вас, мастер Данс», — кивнул Толстяк. «Это все, что мне хотелось услышать». Вновь повернулся ко мне. «Господин Чак, на вас особая печать первого храма, поэтому вопрос о семье неуместен, мы и все ее уважаем. Также не стану ничего спрашивать о мече, раз он у вас на виду». — Должен сказать, что ваше оружие кажется мне проблемным, но нельзя не признать, что это полноценное благородное оружие. — Ответьте. Вы обязуетесь соблюдать законы Аравийской империи на весь период обучения? — Да. — Обязуетесь соблюдать правила Стального дворца Алого стекла? — Конечно, если меня с ними ознакомят. — Прекрасно. Остается вопрос ритуального пожертвования. Вам известно, что следует сделать? Кивнув, я небрежно вытащил невеликий кошель и протянул брасу. «Если не ошибаюсь, это именно то, что требуется». Заглянув в мешочек, Толстяк тоже кивнул. «Да, именно эти безделицы по традиции приносят все претенденты». «Что? Безделицы? Да эта жирная туша полностью зажилась. «Одна малая мощь атрибутов, два малых средоточия энергии мага, три малых средоточия энергии бойца, четыре малые первородные сути и пять малых универсальных общих состояний». Этот мешочек лишь на вид скромный. На деле в нем скрыто состояние, которое не всякая аристократическая семья способна собрать. Да, для кланов, на которых держится империя, ерундовые траты. Но сколько таких кланов? Их минимум на пару налей меньше, чем семеек, подобных Данта. К тому же, некоторые из трофеев настолько особенные, что доступ к ним получить вряд ли возможно даже при наличии множества мешков с монетами. Некоторые вещи в этом мире чертовски трудно достать за деньги». Цифры пожертвования символизируют минимально возможное распределение атрибутов альфы и показывают сложность их получения. Универсальное общее состояние – трофеи, повышающие любое состояние независимо от силы, за которой оно закреплено. Весьма желанная добыча, но не сказать, что заполучить ее невозможно. При наличии финансов есть шансы достаточно быстро собрать 5 штук в открытой торговле. Да, дороговато. Да, они часто в продаже оказываются, но не надо иметь серьезные связи и высокое положение, достаточно крупной суммы и терпения. Малая первородная суть уже посложнее. Добывается она, как правило, из создания заметно затронутых хаосом. И шанс выпадения невелик. Спрос, наоборот, колоссальный. Создание новых артефактов без таких трофеев, мягко говоря, значительно затруднено. Серьезные кланы всеми способами пытаются собрать их как можно больше для своих лучших ремесленников Шудер, а то и благородных мастеров. Найти такой товар в открытой торговле почти фантастика. Мол, вроде как случается такое, но на уровне баек. Средоточие энергии бойца и мага тоже вопрос к хаосу. И тоже редкость. И тоже требуется всем, но уже не ремесленникам-артефакторам, а воинам и магам. С этими трофеями значительно повышаются их возможности в деле применения сильных навыков. Встретить в открытой торговле еще большая фантастика. Ну и вишенка на торте – малая мощь атрибута. С помощью этой вещицы можно на единичку поднять любой последний открытый атрибут. То есть в том случае, когда наполнение на нем выпало в 49, этого достаточно, чтобы довести до первого стандартного максимума – 50. И даже больше того. Можно выйти за границы стандарта. Да-да, с такими трофеями ничто, кроме второго максимума, не мешает идти дальше. Таким образом, мощь способна удваивать наполнение, если вовремя ее использовать. Все такой возможности рады. Абсолютно все. Ведь этот незрачный предмет не просто недочеты открытия атрибута исправляет, он расширяет его возможности вдвое. Разумеется, эффективно работает это лишь при доступе к большому количеству трофеев от хаоса. А с доступом к ним все сложно. Дело в том, что в открытой продаже этот товар не появляется. Даже я на видеосправке побоялся выставлять его через мелконога. Слишком заметно. Это все равно, что, будучи неизвестным торговцем или производителем, пытаться торговать на земле бриллиантами размерами с кирпич, если не больше. Мало того, этот товар является своего рода особой валютой древних семей. Например, с его помощью полагается приносить извинения императору, если в этом возникнет необходимость или сглаживать разного рода разногласия между кланами. Факт обладания таким предметом в тысячу раз лучше любых бумаг и заверений докажет, что ты не просто человек с улицы. Ты дорого стоишь. То есть, при некоторой внешней демократичности стального дворца, требование преподнести малую мощь атрибутов надежно отсекает не только простолюдинов, но и младшую аристократию. Среднее, возможно, в редких случаях способно позволить себе потратить добытый трофей на такое. В очень редких случаях очень богатое неблагородное семейство тоже способно его заполучить. Ведь в теории даже для рядовых охотников это доступная добыча. Допустим, дико повезло при убийстве слабенькой твари Хаоса, вроде того же Чика. Мне они вообще сыпались ведрами раньше. Да и сейчас добывать могу немало. Спасибо мере порядка, дает солидную прибавку даже на 21 ступени. Но вот для обычных аборигенов это та еще проблема». И если уж повезло, все знают, что с мощью атрибутов надо не в лавку скупщика идти, а прямиком к аристократам. Причем ни к каким попало, а к тем, которые близки к вершине. Я даже приблизительно не представляю, сколько стоит мощь. Но уж точно не стал бы называть ее безделицей. Да и все прочее тоже не мусор. Далеко не мусор. Да, спорить тут не о чем. Толстяк однозначно зажрался. Пороже, видно, всерьез считает, что я ему пустяк преподнес. «Продолжает вещать в том же духе». «Ну что ж, господин Чак, все условности соблюдены. Поздравляю, вы достойны стать учеником Стального дворца Алого стекла. Вам остается выразить вслух желание пройти обучение, после чего вас проведут в вашу комнату». «А как же правила?» — напомнил я. «Какие правила?» — на удивился Браз. «Ну да, явно притворяются. Не мог он такое забыть. Но не будешь же уличать мастера в лукавстве. Пришлось напомнить». «Правила стального дворца алого стекла, меня с ними не ознакомили». «Ах да, простите, господин Чак, правил у нас немало, и некоторые находят их чрезмерно запутанными, поэтому оглашать все нет смысла, проще ознакомиться с ними по ходу дела. Только учтите, что незнание правил не освобождает от ответственности, так что с осторожностью совершайте те поступки, в правомерности которых не уверены. Руководствуйте здравым смыслом, и все будет хорошо». Что, даже краткого списка правил не покажете? Я ведь прямо сейчас могу что-нибудь нарушить. Хотя бы намек хотелось бы услышать, ведь надо знать, с чего здесь полагается начинать. Сказал я, удивляясь странности порядков, про которые услышал впервые. Похоже, книги многое пропускают. Господин Чак, ваше стремление приобщиться к правилам нашей великой школы похвально. Не все проявляют такую внимательность к деталям и упорство в поиске ответов. Много из наших правил вы узнаете очень скоро при первом общем сборе. Но да, некоторые вещи я вам поясню сразу. Первое. Все, к чему вы привыкли, придется оставить здесь. Там за воротами все ученики равны. Абсолютно все и во всем. Это касается в том числе и уважительного отношения. Так принято, и на это есть причины. Вы меня поняли? То есть к неблагородным у вас обращаются так же, как и к благородным?» Ответил я вопросом на вопрос. Все равны, господин Чак. Даже слово ⁇ Господин ⁇ там за воротами не обязательно. Как и прочие обращения. Простота может существенно облегчить ваше пребывание в нашей школе. Ученики для школы равноценны, и все мастера обращаются к ним исключительно по имени и строго на ты. Обращение к мастерам со стороны учеников только на вы. И не забывайте говорить ⁇ мастер ⁇ Уточню, что слово «господин» за этими стенами не запрещается, однако по нашим правилам хорошего тона оно применимо лишь в отношении тех, кто не присутствует при разговоре. Даже если вас удостоит своим посещением представитель императорской семьи, это почти ничего не изменит. Даже к самому императору полагается обращаться коротко «император» либо «великий император». Излишества в этих стенах не требуется. Что касается жестов, то кланяются у нас только слуги. И еще это может практиковаться среди учеников перед некоторыми поединками. Остальным в отдельных случаях дозволяется лишь минимально изобразить поклон в знак уважения либо понимания. Слово любого мастера – закон. Требовать что любого мастера запрещается. За любое нарушение ученики рискуют получить отрицательный балл, что понизит их позицию в общешкольном рейтинге. Поначалу вам может показаться, что позиция мало на что влияет но впоследствии вы поймете, что для стремящихся к успеху ничего важнее ее здесь нет. За поощрение можно получать положительные баллы, но, поверьте, господин Чак, приобрести баллы в сто раз сложнее, чем потерять. Сделав шаг за ворота, вы, возможно, заработаете их первый и единственный раз. Вам сразу начислят сто. Это начальный набор. Он у всех одинаковый, ведь между вами различий для нас нет. Это то, что у нас называется «рейтинг ноль». Дальше уже от ваших успехов зависит, станет он уменьшаться или пойдет в плюс. Вас приведут к вашей личной доске учета, где вы своей рукой напишете цифру 100. Если напишите правильно и качественно, получите еще один балл поощрения, что в сумме составит 101. Если не напишите, или почерк окажется неряшливым, что нередко случается с теми, кто хорошо и быстро считает устно, получите отрицательный балл. В таком случае всего их станет 99. И это станет вашим первым уроком. Вторым уроком станет запись к мастеру каллиграфии, которого вам придется посещать свободно от стандартного обучения время. И не сомневайтесь, что времени этого у вас будет немного. Пока у вас есть баллы, ваше обучение продолжается. Как только их количество снизится до нуля, вас попросят покинуть стальной дворец алого стекла. «А теперь подтвердите свое желание обучаться у лучших мастеров Равийской империи, или мы будем вынуждены с вами попрощаться». И да, прямо с этого момента старайтесь обходиться минимальным количеством слов. У нас здесь своего рода битва за ваши умы, следовательно, ценится краткость речи, а не красота излишних аппетитов. Считайте, что с этого момента каждый миг бесценен, и тратить его на лишние слова преступно». «Выпускники школы славятся лаконичностью, это особая черта их объединяющая». «Ну так что скажете, Чак и семьи Норрис?» Я чуть призадумался, не торопясь с ответом. Намек на то, что традиционно пафосная манера речи здесь не приветствуется, заставил отказаться от уже приготовленной заготовки. Уже подобрав новые слова, я открыл баларот, но осекся». «Все собравшиеся начали бросать уж очень странные взгляды за мою спину, а один из мастеров требовательно взмахнул рукой, после чего несколько вооруженных алебардами и копьями охранников резко напряглись. Да и звук какой-то необычный послышался, будто по брусчатке волокут что-то металлическое. Отворачиваться от тех, с кем общаешься, не очень-то прилично, а нам, благороднейшим аристократам, о приличиях забывать не подобает». Однако обстоятельства таковы, что игнорировать происходящее тоже нельзя. Пришлось обернуться. К столу приближался... Нет, все же приближалось. Очень непросто с первого взгляда определить пол виновницы переполоха, не говоря уже о прочих приметах. Лишь спустя несколько секунд я смог точно сказать, что да, это именно девушка. Или точнее, девочка. «Подросток приблизительно моих лет с выразительно зелеными глазами, притягивающими взгляд и однозначно намекающими на благородное происхождение». «Ибо дело тут не только в неестественно насыщенном, будто искрящемся цвете, а и в выражении». «Простолюдин во всем старается выглядеть проще, его этому сама жизнь с момента рождения приучает». «Глаза я отметил не просто как ярчайшую черту облика, а потому что все прочее описать непросто». Незнакомка выглядела так, будто на нее только что выплюснули ведро крови. Лицо залито, одежда изгваздано, волосы слиплись и топорщились беспорядочно, образовав прическу разрушенное воронье гнездо. Также заметно, что со здоровьем у девочки не все хорошо. Даже не хромает, а скорее волочит ногу. На боку одежда разрезанная, и понятно, что при этом пострадала не только ткань. Коже и мясо тоже хорошо досталось. Однако не похоже, что кровь происходит исключительно из этой раны. Слишком уж ее много. Да и как она в таких количествах могла попасть на голову? Это что, голове тоже досталось, но под волосами незаметно? Да, не исключен и такой вариант. Но я на него самую мелкую монету ставить побоюсь. Скорее всего, дело в окровавленных мечах, которые девчонка тащила в обеих руках. Да-да, именно тащила. Непонятно, что с ней стряслось, но по всему заметно, что селенок осталось немного. Держать оружие сложно. Придет, волоча под раненую ногу, и раскачиваясь нездорово, будто зомби. Лишь глаза выдают, что жизни в потрепанном теле достаточно, чтобы задать трепку любому, кто в этом усомнится. Такими глазами на меня смотрела лесная кошка, пострадавшая в схватке с неведомым хищником Чищобы. Животные красивые и редкие. Да и на глаза не любят попадаться, повстречать их непросто. Но к этому стремятся все хорошие охотники, потому как добыча, помимо всего прочего, может стать качественная шкура с прекрасным мехом. Спрос на них у северян высокий. С той кошкой я разошелся мирно. Она ко мне не полезла, а я не горел желанием узнать на практике, так уж ли она опасна, как показывают ее глаза. Пока все эти мысли и воспоминания проносились в моем сознании, события не стояли на месте. Несколько стражников ловко оббежали девочку с двух сторон, выставив за ее спиной двойной заслон. Причем одна шеренга смотрела ей в спину, другая наоборот уставилась в сторону узкого переулка, из которого она показалась. И те, и другие оружие держали на изготовку. Не обращая внимания на серьезную суету вокруг, девочка приблизилась к группе мастеров. Остановилась, отбросила короткий хищно изогнутый неблагородный меч, похожий на разновидность Батто традиционное оружие наемников и убийц. Затем небрежно отсалютовала вторым, прямым, обоюдоострым клинком арды, почти точь-в-точь, точь, как мой, и, наконец, нарушила всеобщее молчание. «Я пришла, чтобы учиться в вашей школе. Вот мой меч. Задавайте свои вопросы». Мастера переглянулись, и Брас, вновь уставившись на меня, спросил. «Ну так что? Вы подтверждаете желание пройти обучение? Мы ведь так и не получили ответ?» Да." кивнул я. «Отлично, Доран, проводи, будь добр, первого ученика этого сезона, а мы займемся новой претенденткой».